Глава 18 Дома я принимаю освежающий душ, периодически поглядывая на Сабрину, которая разматывает рулон туалетной бумаги. По крайней мере, она нашла себе занятие а я пока быстро провожу щеткой по своим тонким волосам и наношу блеск на губы. Пока Сабрина бросает клочки туалетной бумаги на пол, я осматриваю квартиру, размышляя об Адаме, о его готовности помочь, о том, как он посмотрел на меня на парковке. Неужели между нами больше, чем просто дружеское общение? Наверняка я все преувеличиваю. В конце концов, на дворе 2024 год. Мужчины и женщины могут дружить, даже обедать вместе. Особенно, если у обоих малыши-ровесники. В статусе матери-домохозяйки нет ничего предосудительного. Но мне все же хочется понять, счастлива ли я, довольна ли своей жизнью. Да, материнство — важная работа. самое важное. И для некоторых женщин этого достаточно. А для меня? Не уверена. Смысл моей жизни в материнстве? Или я плыву по течению без всякой радости? Открываю самую дальнюю дверь в коридоре. Ту, что рядом с кухней. Там рабочий кабинет. Причем явно мой. Неопровержимая улика. В рамочке фотография парома, идущего к туманному берегу бейнбридж айленда На письменном столе чистота и порядок если не считать увядшую розу в маленькой вазе и неподключенный маковский монитор возле записной книжки в кожаном переплёте. Видно, что комната давно не используется. С Сабриной на руках я устраиваюсь на компьютерном кресле и позволяю себе немного повертеться. Малышка верещит от восторга. «Что я здесь делаю?» Точнее, что я делала до того, как стала матерью? Ответ у меня прямо перед глазами. Я замечаю на подоконнике винтажный пленочный фотоаппарат. На стене два киноплаката, один из которых, похоже, завоевал награду на фестивале независимого кино «Санденс». Присматриваюсь. На обоих постерах мое имя — Лена Ланкастер. Оператор-постановщик. «Я снимала кино? Тем не менее, факт есть факт. Я всегда была визуалом, смотрела на жизнь сквозь определенный объектив. Что ж, я превратила свою склонность в карьеру, причем в успешную. А потом вдруг отказалась от всего. Ради материнства? Проверяю, чем занята Сабрина». Она вырывает страницы из журнала. Тогда я решаю включить компьютер и узнать себя получше, по крайней мере, нынешнюю версию себя. К счастью, мой проверенный годами пароль «Рози на острове 99» срабатывает. И я захожу в почту. Меня переполняет любопытство, особенно когда я читаю тему недавнего письма «Бракоразводный процесс». Судорожно сглотнув, открываю письмо. «Дорогая Лена, надеюсь, у вас все хорошо. По следам нашего телефонного разговора я составил проект «Ходатайство о расторжении брака». Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите мне, если у вас возникнут вопросы. Два ключевых пункта для обсуждения. Первый. Соглашение об осуществлении родительских прав в отношении Сабрины. Второй. «Раздел имущества. Полагаю, вы пожелаете оставить за собой дом и ленд -дровер. После того, как вы просмотрите документы, предлагаю созвониться и обсудить необходимые детали. В любом случае, через месяц вы будете официально разведены. С наилучшими пожеланиями. Бет Ремингтон, адвокат. Адвокатское бюро. Тейлор, Макхью и Ремингтон. Я откидываюсь на спинку кресла». Переваривая новости. Мне настолько плохо, что я подала на развод. Смотрю на Сабрину, которая счастливо играет у моих ног. Так вот, чем объясняется холодная отстраненность Маркуса сегодня утром. А как же Сабрина? Разве мы не должны хотя бы попытаться ради неё? Я думаю о своей матери о бесконечной череде мужчин в ее жизни. Большинство ухажёров были ничем не примечательны, некоторые вовсе оказались редкостными мерзавцами. А остальные? Я бы обрадовалась. Задержись они подольше, да хоть совсем. Мне не хватало отца, но еще больше мне не хватало семьи. Стабильной семьи. И вот теперь я в одном шаге от того, чтобы повторить мамину историю. Разве я могу так поступить с Сабриной? Я со вздохом смотрю на часы. А там подождёт. Мне нужно позвонить Фрэнки. «Привет!» — говорю я и осекаюсь, не зная, что говорить и как начать. «Привет!» — раздается в трубке ее веселый, энергичный голос. «Прости за голосовые сообщения. Знаю, ты их ненавидишь». «Я действительно ненавижу голосовые сообщения», — смеюсь я и ни одно из них не прослушала, поэтому тебе придется повторить все, что ты мне наговорила. У тебя сейчас непростой период жизни. Я лишь хотела сказать, что я всегда рядом. Ты не одна. Фрэнки, я одна. Я совершенно одна. Сабрина хватается за мою левую ногу и пробует встать. Малышка радостно хлопает меня по голени, как по барабану, чем тут же превращает мои слова в абсурд. «Конечно, если не считать тебя и Сабрину», — добавляю я. «Моя сладкая девочка!» — восторженно восклицает Фрэнки. «Скажи зайке, что тетя Фрэнки ужасно по ней скучает!» Я с улыбкой касаюсь пухлой щёчки Сабрины. «Какие новости с Маркусом? Вы хотя бы разговариваете?» Работаете над отношениями?» Я вздыхаю, усаживая Сабрину на коленях. Все так же, почти не общаемся», — признаюсь я. «Может, вам снова походить к психотерапевту?» «Может», — пожимаю плечами я. «Лена, он хороший парень». «Я все думаю, а вдруг вас просто подкосили нагрузки из-за ребенка? «Мы с Кристианом чуть с ума не сошли, когда родились близнецы». «У Фрэнки близнецы!» Я еле сдерживаюсь, чтобы не выдать своего изумления. «В какой-то момент у меня практически поехала крыша!» — хохочет она. «Слушай, а давай я прилечу к тебе и побуду с Сабриной на выходных? А вы вдвоем куда-нибудь смотаетесь?» «Не знаю», — колеблюсь я. «Спасибо, Фрэнки, я подумаю». «Вот и хорошо!» Главное, пообещай, что не станешь принимать поспешных решений. Договорились? Договорились. Я с Сабриной на руках стою у Адама на крыльце и, недоверчиво глядя на кнопку дверного звонка, размышляю о нашей продолжительной переписке, которую я обнаружил в телефоне. Я просмотрела сообщения вскользь, и они показались мне довольно безобидными. Однако меня не оставляет чувства, что мы ведем опасную игру. Я делаю шаг назад, передумав идти на этот обед, детский праздник, называйте как угодно. Но тут дверь открывается. — Лена! — с легким удивлением говорит Адам. Шарлотта сидит в переноске кенгуру, пристёгнутая ремнями к его груди. Я нервно улыбаюсь, а Сабрина пищит от восторга. Она выгибает спину, пытаясь высвободиться из моих рук. — Ясное дело, она бывала тут раньше. — Проходите, чувствуйте себя как дома. Я киваю и захожу внутрь. Здесь царит тот же модерн середины века, правда, более богемный. Повсюду турецкие ковры, напольные подушки с восточными узорами, а в воздухе витает слабый аромат ладана. На столе открытая бутылка белого вина и два чистых бокала. Ты не подержишь ее секунду, а я пока сбегаю в сад и нарву нам пару веточек эстрагона для салата. Адам вынимает Шарлотту из переноски. ладно. Она просто без ума от тебя», — улыбается он, решительно передавая мне девочку. «Тем временем его дочка тянется к моим бусам и начинает их дергать. К счастью, мне удается избежать удушья». Заметив, что Сабрина, сидя на ковре, перебирает ее игрушки, Шарлотта машет руками, требуя, чтобы я спустила ее на пол. Шарлотта трогает Сабрину за нос и хихикает. Ее платиново-белые волосы либо от родителей, либо результат палящего калифорнийского солнца, трудно сказать. Мать Шарлотты, наверное, она тоже трудоголик, как и Маркус. Видимо, поэтому мы с Адамом подружились. Два сидящих дома родителя, которые сошлись на почве переутомления и грязных подгузников. Сексуальнее некуда. Пока девочки играют, я смущенно стою на кухне. Вскоре возвращается Адам с веточками эстрагона и нарезает их красивым поварским ножом. «Прошу». Адам выставляет на стол миску с овощным салатом, и блюдо с сэндвичами Панини. Затем быстро заскакивает на кухню и приносит оттуда две ложки и две маленькие миски. странной зеленой каши. «Брокколи и бананы для девочек», — с улыбкой объясняет он. «Рецепт из книги, которую ты мне посоветовала». «Ах, из книги». Сабрина морщится и закрывает ладошкой рот. «Прошу прощения». У неё в последние дни антибанановое настроение. «Хм, по-моему, еще вчера она их любила», — обиженно говорит Адам. «Вчера? То есть мы с ним встречаемся каждый день?» «Да», — начинаю я, лихорадочно соображая, как выкрутится. «Ты же знаешь, малышей, сегодня они просят бананы, завтра фропучина. Адам озадачен. Но я не развиваю тему и откусываю панини. Я предлагаю Сабрине кусочек моцареллы, и малышка тут же с аппетитом его уплетает. И я ее не виню. Между зелёной массой и кусочками со стола я бы тоже выбрала второй вариант. После обеда Адам наливает нам по бокалу вина. — Рад, что вам обеим понравилось, — с улыбкой говорит он. «Давай я помогу убрать со стола», — предлагаю я, отодвигая пустую тарелку. «Забудь про посуду», — отвечает Адам. Он идет к проигрывателю, ставит виниловую пластинку с ритм энд блюзом Элла Грина и садится на диван рядом со мной. «Ты даже не притронулась к вину», — замечает он, кивнув на мой бокал. «А не рановато для алкоголя?» С нервным смешком отвечаю я. «Раньше это тебя не останавливало», — пожимает плечами Адам. «Раньше». «Точно», — я смотрю на свой бокал. Возле дивана что-то лепечут две прелестные малышки. Когда я чувствую, что Адам касается моей руки, у меня ёкает сердце. Впрочем, он просто показывает на фигуру, которую наши девочки выстроили на полу из кубиков. <связывая> Я аккуратно отодвигаюсь от него. Пожалуй, нам с сабриной пора домой. Ее надо укладывать на дневной сон. Но мы даже не поговорили, <связывая> <связывая> возражает Адам, придвигаясь ближе. Посмотри, девочки прекрасно играют друг с другом. <связывая> Давай дадим им еще немного времени. <связывая> Ох, нам правда пора. Я встаю с дивана, стараясь сохранять спокойствие. Сабрина плохо спала прошлой ночью, поэтому ей надо отдохнуть днем. «Это наверняка прорезывание», — понимающе кивает Адам. «Да, именно», — быстро подхватываю я. «Прям везде». Понятия не имею, о чем речь. Главное, у меня правдоподобный предлог, чтобы смыться. Беру Сабрину на руки и быстро иду на выход. «В любом случае, спасибо за обед», — благодарю я, стоя у двери. «Лена, подожди! Я что-то не так сказала или сделал?» Адам озабоченно чешет в затылке. «Я жмурюсь от боли, когда Сабрина дважды сильно дергает меня за волосы». «Нет!» — начинаю я, пытаясь взять себя в руки. «Адам, что бы ни происходило между нами, это надо прекратить». Он смущенно смотрит на меня. «Прости». Говорю я, поворачиваясь к двери. Когда я делаю шаг на улицу, Адам подходит ко мне и кладет руку на плечо. «Лена, подожди, я...» «Мне нужно идти». <сёк> в этот момент к дому подъезжает серебристый БМВ. Оттуда выходит высокий мужчина в костюме и, приветственно помахав рукой, шагает к нам. «Привет, дорогой!» Здоровается он и целует Адама в щеку. В аэропорту просто кошмар. Багаж пришлось ждать целый час. Он заглядывает внутрь. Шарлота не спит. Лицо незнакомца озаряется улыбкой. К двери подползает Шарлота и радостно смотрит на обоих мужчин. Я прочел твое сообщение, и поэтому не спешил ее укладывать, признается Адам, поднимая девочку на руки. Второй мужчина благодарно кивает, сбрасывает пиджак, ослабляет галстук и поворачивается ко мне. «Спасибо, что ты так поддерживала Адама, пока шла сделка по слиянию. Поездка была просто адская». Устало вздыхает он, а потом смотрит на Шарлотту, и его лицо светлеет. «Клянусь, каждый раз, когда я возвращаюсь домой, наш ангел успевает измениться. Только посмотрите, она выросла сантиметра на три». Скорее на 3 миллиметра, гордо улыбается Адам. Что ж, вмешиваюсь я, так как Сабрина у меня на руках начинает беспокоиться. Этой девушке пора вздремнуть. Я поворачиваюсь к Адаму, испытывая одновременно облегчение и стыд за непонимание ситуации. Спасибо, Сабет. Ты мне сегодня очень помог. Не за что отвечает Адам и посылает нам с Сабриной воздушный поцелуй. Запыхавшись, я влетаю к себе домой и звоню Маркусу. «Лена?» — удивленно отвечает он. «Погоди!» — в его голосе слышится паника. «С Сабриной всё нормально?» «Да, все в порядке», — поспешно уверяю я. «Слава богу!» — выдыхает Маркус. «Прости, знаю, ты занят». Вкратче начинаю я. Но нам надо поговорить. Можно я задам тебе один вопрос? Да, напряженно произносит он, словно мы уже обсуждали этот вопрос, и ничем хорошим наша беседа не закончилась. Я с трудом сглатываю и произношу. Что с нами не так? Лена, ты серьезно? Ты действительно... «Хочешь сейчас об этом поговорить?» «Вообще-то да». Он вздыхает. Я прикусываю губу с такой силой, что во рту чувствуется привкус крови. «Пожалуйста, прошу я». И, затаив дыхание, жду ответа. Версии Маркуса. «У меня нет романа с Энрике Иглесиасом из соседнего дома. Слава богу. Тогда что происходит?» Как могли два человека создать столь очаровательного ребенка и тут же отдалиться друг от друга? «Послушай, давай поговорим, когда я приеду домой, хорошо?» — предлагает Маркус. «Когда?» «Вечером у меня еще мероприятие с ужином, помнишь?» Я расстроенно вздыхаю. «Ладно, если тебе очень нужно, чтобы я пришел пораньше, я так и сделаю». «Да, мне очень нужно». «Хорошо, я приеду». «Не знаю, что мы будем есть, но как-нибудь выкручусь». «То есть закажешь доставку?» — смеется Маркус. «Точно». Я так и вижу его улыбку. Мистер Джем ищет свою половинку. Мисс Арахисовое масло. Я закруглюсь через пару часов и постараюсь быть дома к шести пойдет. «Супер!» «Привет!» произносит Маркус, вернувшись домой. У него насторожённое лицо, будто наш недавний разговор так и остался для него загадкой. «Привет», — смотрю на него я. Сабрина подползает к отцу и тянет за брюки, а тот берет ее на руки. Я кладу на стол тарелки и приборы, выставляю лоточки с тайской едой, а Маркус сажает Сабрину на детский стульчик. «Хочешь покормить её ужином?» — спрашиваю я. «Правда? Он явно изумлен. Ты мне никогда не предлагала. А теперь предлагаю». Я втайне радуюсь возможности передать инициативу в его руки. Особенно, когда Маркус достает из холодильника припрятанные запасы домашнего детского питания и возвращается к столу с ложкой и слюнявчиком. — Слюнявчик сегодня точно не помешал бы. — Ты так здорово управляешься, — восхищаюсь я. Маркус курмит Сабрину, раз за разом, ловко соскребая краем ложки остатки детского пюре с ее подбородка. — Спасибо. Наши глаза встречаются. Он отворачивается. — Жаль, ты не позволяешь помогать тебе больше. Как же я ошибалась насчет Маркуса. Я думала, он бессердечный трудоголик. А он, похоже, любящий отец и муж, которого слишком часто отталкивала собственная жена. То есть я. За ужином мы беседуем о разных пустяках. Это хорошее начало. Пока Сабрина доедает банку детского питания и получает некоторые угощения с нашего стола. Ну ладно, принцесса, говорит Маркус, вынимая ее из стульчика, пока я собираю со стола. Пора в ванную, он поворачивается ко мне. Давай ты отдохнешь, а я ее уложу. Самые сексуальные слова на свете, улыбаюсь я. Он целует Сабрину в щеку и уносит ее из кухни. Я загружаю посудомойку и наведываюсь в ванную. Маркус сидит возле ванны и, нежно намыливая дочери волосы, руководит увлекательной игрой с пластиковой лодочкой и синим китом. Сабрина разбрызгивает пену, а Маркус говорит на разные голоса. «Не злите меня, мистер Кит», — произносит он, и малышка пищит от восторга. Маркус — идеальный отец и человек. Так из-за чего же я замкнулась в себе? Почему отталкивала его? Надев на Сабрину пижаму, он несет ее в детскую. Я иду следом и слушаю, как Маркус читает дочке сказку на ночь. Смотрю, как укладывает ее с плюшевым мишкой. Когда Сабрина хватается за решетку кроватки и встает, подхожу и целую ее в щуку, вдыхая сладкий аромат детского шампуня. Затем Маркус снова укладывает дочку. Но она тут же садится, гулит и вдруг отчетливо произносит. Папа. Он изумленно смотрит на меня. Ты слышала? Я с улыбкой киваю. Все верно, детка, сияет Маркус. Ты только что сказала, папа. Папа, повторяет Сабрина. Маленький ротик старательно выговаривает это слово. Вскоре малышка зевает, ее голова устало клонится к любимому Мишке, а мы с Маркусом тихонько выходим из детской. Я переоденусь и возьму видео няню. Встретимся на улице, говорит Маркус, когда мы переходим на кухню. Хорошо, я наливаю в бокалы вино. Несколько минут спустя он возвращается в футболки и шортах и с монитором в руке. Мы устраиваемся в шезлонгах у бассейна и смотрим на далекие огни города, а теплый вечерний бриз качает листья растущих рядом пальм. «Давай начнем с того места, где мы остановились во время телефонного разговора», — прошу я, глядя на Маркуса. «Давай», — Тяжелым вздохом отзывается он. «Хорошо. Начну с того, что сегодня утром ты показался мне отстраненным. «Я сразу же беру быка за рога». «И я просто хотела спросить...» отстраненным? фыркает он, отпив вина. «Могу сказать то же самое о тебе». Маркус откидывается на спинку шезлонга и смотрит на небо а потом поворачивается ко мне. «Детка, сама же знаешь, после рождения Сабрины именно ты замкнулась в себе. Сначала я думал, что это послеродовая депрессия. Но прошло уже 13 месяцев, я не могу пробиться сквозь стену, которой ты себя окружила. Я больше не понимаю, как это сделать. Ты не хочешь ни разговаривать со мной, ни как-либо взаимодействовать». «Боже, ты выстроила в кровати баррикаду из подушек!» «Я старался, очень старался». Ну, пойми, Лена...» Он тяжко вздыхает, выпуская из себя сдерживаемое напряжение. «Ты тоже должна постараться». Я сглатываю, осознавая его слова. «Прости меня. Представляю, каково тебе приходится. Могу сказать только одно...» Я хочу, чтобы между нами все наладилось. Ради нас, ради Сабрины. Я готова попытаться, Маркус. Я тоже. С нежностью в голосе отвечает он. Лена, уже одно то, что ты произнесла, такие слова. Маркус осекается от переизбытка чувств. Это очень много для меня значит. Детка, я так по тебе скучал. Он наклоняется ко мне. И ты меня прости. Знаю я, был не идеальным мужем. Я слишком много работаю. Да и слушатель из меня так себе, с улыбкой признается Маркус. А по выходным я постоянно смотрю спортивный канал и больше не приношу тебе завтрак в постель. Ненавижу завтрак в постель, хохочу я. Маркус переплетает свои пальцы с моими а я кладу голову ему на плечо. — Ты больше не думала насчет няни? — Осторожно интересуется он. — Знаю, вопрос больной. Но ведь твоя работа так много для тебя значит. Да и Сабрина растет. Начинай постепенно возвращаться в строй. Хотя бы на несколько дней в неделю. — Ты прав. — Киваю я, глядя на него с улыбкой. — Похоже, время пришло. «Конечно, дело не в деньгах. Я нас обеспечиваю. Просто хочу, чтобы ты была счастлива». «Да, чуть не забыл», — восклицает Маркус, радостно глядя на меня. «Угадай, кто сегодня заключил контракт с Лоренцо?» «Да ладно?» «Со всеми печатями». «Поздравляю». «Мы еще немного сидим у бассейна», — взявшись за руки. Наслаждаемся теплым ночным воздухом. Просто идиллия. До тех пор, пока из няни не раздается густой кашель. Затем шуршание и, наконец, громкий плач. «Сиди», — говорит Маркус, — «я пойду к ней». Через несколько минут он возвращается с Сабриной на руках. Что-то она горячая, похоже температура. «О, нет!» Я вскакиваю на ноги и машинально прикладываю тыльную сторону ладони к лбу малышки, как в детстве делала мама. — Да, точно, горячая. В кухне Маркус показывает мне результат на градуснике. 37,2, обеспокоенно произносит он. Я отдам Сабрине жаропонижающее и лягу с ней на диване в гостевой спальне. Ты хоть выспишься. — А как же... — Ты целый день без отдыха. Настало время... Папе принять вахту. — Спасибо, что ты рядом. — Благодарю я, глядя Маркусу в глаза. — Детка, я всегда буду рядом. — Как арахисовое масло и джим? — добавляю я, нежно касаясь его лица. Маркус смеется, ласково целует меня и вносит Сабрину по коридору. Я иду к себе в кабинет и сажусь за компьютер. Открываю почту. И нахожу письмо от адвоката, которое я читала сегодня утром. Нажимаю на кнопку «Ответить» и печатаю. Дорогая Бет, возможно, это прозвучит неожиданно, но я передумала. Развод больше не обсуждается. Ради нашей дочери мы с Маркусом решили поработать над отношениями. Само собой, в ваших услугах я больше не нуждаюсь. Уверена, вы меня поймёте. Спасибо за все. Лена, я отправляю письмо и заглядываю в гостевую спальню, где мирно посапывает Сабрина, свернувшаяся клубочком рядом с папой, который тоже спит. Невероятно трогательное зрелище. Я знаю, жизнь несовершенна, и особенно это касается любви. На самом деле, любовь — это темный омут в котором брулят самые разные чувства. Но самое главное — контакт между людьми. Мы с Маркусом в какой-то момент его потеряли. Однако сегодня вечером сделали первый шаг навстречу друг другу. И я горжусь нашим достижением. Даже если все это исчезнет, по крайней мере для меня, с первыми лучами рассвета. После всех этих дней... После всех прыжков из одной реальности в другую, у меня возникает подозрение, что у мое устоявшееся за годы видение любви было в корне неверным. Если с конвейерной теорией Кевина я вряд ли соглашусь, то идея найти того самого кажется откровенной фантазией, как единороги или приконы. Может, любовь это не столько судьба и волшебство, Сколько труд и упорства. Может, это просто быть тем самым для того, кого любишь? Я, крадучись, пробираюсь к широкой кровати и ложусь возле Сабрины. Она спит, забросив ручки за голову. Мама рассказывала, что в младенчестве я спала именно так. Маркус с одной стороны, я с другой. А между нами, как в коконе, малышка. Семья, поддержка и любовь, которая проявляется в трудные моменты. Я получила незабываемый опыт. Неужели я, наконец, достигла логического конца? Вдруг эта дикая карусель со скрежетом остановится, и утром я вновь увижу улыбающиеся личико Сабрины, а на другой стороне кровати зевнет и потянется Маркус. И мы с ним вместе будем проводить с малышкой утренние процедуры. Но даже если нет, и я проснусь где-то еще, знаю точно, все это останется в моем сердце навсегда.